Глава двадцатая Мир ее кружился цветными лужицами. В ушах звенели детскими голосами ноты, и снова ноты, и снова. Она была потрясающе легка в своих движениях, будто мотылек. Нет, бабочка среди цветов. Но не для всех, конечно же, не для всех. Разве горный орел способен понять порхающее у травы насекомое? Безукоризненный порядок лишал ее волшебства. Чуванливая строгость форм душила, и ей не оставалось никакого другого выбора, как отправиться на поиски новой страны. «Сказка о танцующей девочке» входит в список запрещенных произведений. «Я плохо помню первые недели жизни в рейте», Они пронеслись как вихрь. Мне предстояло столько всего узнать и запомнить. Приходилось работать то в одном месте, то в другом, что время от рассвета до заката почти не замечалось. Все новые и новые лица мелькали перед глазами, так что их имена путались в голове. Порядок был прост, но непривычен. И я делала все, чтобы поскорее влиться в новое общество. Странное дело, в глубине души я все еще скучала по нашему переходу, хотя сама не понимала, почему. Возможно, мне не хватало определенности, ясности цели, ведь теперь, став частью рейта, я совершенно не представляла, каким хочу видеть свое будущее. Эта проблема родилась в моем сознании так внезапно, что я пришла в замешательство». Когда-то моей ближайшей целью было попасть на работу в казну, потом добраться до поселения. А теперь что? Разумеется, мне предстояло занять определенную нишу в рейте. Я могла стать, как в Индии, одним из местных лекарей, но мои успехи в данном ремесле были на редкость скромными. Или вошла бы вместе с мисс в ряды охотников, но пускать стрелы в бедных зверюшек мне совсем не хотелось, Несмотря на то, что их мясо я поглощала с удовольствием. Стать земледельцем и вместе с командой Роуз выращивать овощи? Перейти под покровительство мамушки на кухне? Ни то, ни другое меня особо не интересовало. Чинить что-то? Руки-крюки. Строить? Ну, это смешно. Шить? Возвращаемся к пункту «чинить». Конечно, существовало еще много мелких и разнообразных задач, но всегда находился человек, способный их выполнить вкупе со своей каждодневной работой. В свободное время я могла быть кем угодно, от лентяйки до искусного художника, но каждый обязан приносить пользу рейту не только пейзажами и натюрмортами. Сэм наверняка без труда определила бы здесь свое место». Учителей было немного, как, впрочем, и самих детей. Венди говорила, что сейчас, когда наш рейд стал больше и чуть благополучнее прошлых лет, детей стали рожать чаще, но все равно их было очень мало. Кстати, как и стариков. И как же я собиралась провести свою дальнейшую жизнь? О чем я мечтала? У меня не было ни планов, ни желаний. Хотя кое-что интересовало значительно больше остального. Отряды, добывавшие необходимые вещи в городах, вызывали во мне странное любопытство. Как они это делали? Как им удавалось пробираться через стены? В моем сознании это по-прежнему считалось невозможным. Вэнди и Ли в два голоса просили меня не лезть в это дело. Они и сами знали немногим больше моего. Работу этих отрядов относили к одной из самых сложных и секретных, естественно. Поэтому все ответы хранились у старших. Осмелившись, я спросила у Роуз, но девушка повторила почти те же слова, что говорили мои друзья. «Это меня не касается». «Конечно, в рейте я была не единственной, кого волновала эта тема». Поэтому ходила куча разных неправдоподобных историй и легенд, и люди с восторгом рассказывали их мне. С каждым разом детали добавлялись, и все больше терялась связь с реальностью. Я бросила это безнадежное дело, и осталась с пробелом на месте ответа. Кем же я хочу здесь стать? Лиса! «Вернись с небес на землю, пожалуйста. Нужно закончить это к обеду», — раздался рядом голос Роуз. «Да, я здесь. Просто мне нужна была короткая пауза». Сморщившись от солнца, я устало разминала пальцы. Лейка, которую использовали для поливки грядок, размером скорее сошла бы за целую бочку, а весом переплюнула бы и Джоан, ту странную угловатую девочку, с которой меня сегодня поставили в пару». Она с невообразимой тщательностью пропалывала соседнюю грядку. Но я знала, что все ее внимание сосредоточено на мне. Отчего-то ей очень нравилось, когда мне указывали на ошибки или просили работать быстрее. «Не нужна тебе никакая пауза!» весело воскликнула Роуз, уходя. «Прекрати жалеть себя! Ты сильнее, чем думаешь! После обеда тебя заберет Венди! До скорого!» Я махнула ей рукой и продолжила работать. «Ты кажешься на редкость ленивой», — протянула Джоан, не поднимая головы. «А ты кажешься на редкость невоспитанной», — отозвалась я. «Удивительно, но за пару недель пребывания в рейте я нашла себе неприятеля в лице ребенка». «Не понимаю, зачем Двейн притащил тебя к нам?» Этот риторический вопрос она задавала чуть ли не при каждой нашей встрече. чем же я тебе так не нравлюсь?» — уже в который раз повторила я. По обыкновению за этим вопросом следовало насмешливое фырканье, и мы надолго погружались в молчание. Впрочем, на это я сейчас и рассчитывала. Но Джоан вдруг произнесла. «Ты все изменишь!» Лейка выпала у меня из рук, и мне едва удалось спасти свои ноги от поцелуя с ней. «Что?» Я удивленно посмотрела на девочку, но та продолжала работать, не отрывая глаз от грядки. Такого ее ответа я никак не ожидала услышать. О чем ты говоришь? Тебе не нравится, когда приходят новенькие? Конечно, в таком случае всегда что-то меняется. Нет, резко оборвала она и наконец отвлеклась от своей моркови. Ты странная! Ты притягиваешь бурю. После этих слов я бы еще поспорила, кто из нас странный, но воспоминание о буре в лесу. заставили меня вздрогнуть. «Ты ошибаешься, Джоан. Обыкновения меня никого в городе не было». «Но ты больше не в городе. Это уже не имеет значения. Ты мне не нравишься. Мне хотелось бы, чтобы ты там и жила за своей стеной». «Да объясни же ты, наконец!» Этот разговор сильно нервировал меня и раздражал. Такая таинственность в голосе Джоан наводила на мысль, что девочка решила сыграть со мной в игру. «Помучить и поиздеваться?» Этот ребенок не вызывал у меня никакого доверия. «Ты не понимаешь», — спокойно продолжила она. «Ты ленивая и глупая, и не хочешь замечать того, что лежит на поверхности». Она многозначительно улыбнулась, чем окончательно разозлила меня. «Так, в твоих спектаклях я участвовать не собираюсь. У нас много работы. Давай, поторопись». Я снова схватилась за лейку и яростно стала опустошать ее. Мне было непонятно, что такого нехорошего эта девочка во мне нашла. Зачем ей так издеваться надо мной? И уж глупой или ленивой я никогда себя не считала. «Ой, Двейн идет!» Вдруг воскликнула девочка и энергично замахала руками, сияя радостной улыбкой и глядя куда-то мне за спину. Я живо обернулась. по тропинке и впрямь шел старший, направляясь в сторону башни. Я не видела Двейна с вечера праздника. У него свои заботы, у меня свои, и за все это долгое время нам ни разу не удалось пересечься. Не то чтобы я неожиданно соскучилась по этому замороженному типу, но все же вместе мы прошли через многое. И как ни крути, те события установили между нами определенную связь. Двейн... Коротко кивнул в нашу сторону и повернул к башне, когда я вдруг выкрикнула его имя и, бросив лейку, побежала следом. Старший остановился и удивленно уставился на меня. «Привет!» — чуть запыхавшись, поздоровалась я. «Привет!» — Все с тем же выражением лица ответил он. «Ты что-то хотела?» «Ну, просто узнать, как дела у тебя». Я заикалась, не понимая, зачем окликнула его. «Пойдет. У тебя?» Скорее из вежливости, чем из интереса, спросил старший. «Работаю вместе с Джоан». Я слегка махнула в ее сторону, так что... «Она такая странная», — прибавила я шепотом, и Двейн усмехнулся. «Оставь ее. Она любит вешать лапшу на уши. Ей не хватает внимания. Так что будь добра, не обижай ребенка», — произнес он с улыбкой. «Кто кого еще обижает?» Искренне возмутилась я. «Ты знаешь, что она...» «Ах, Алиса, тебе бы в детский сад вернуться!» Вздохнул старший, и я закусила губу. «Конечно, он прав». «Куда ты пропал?» «Рейд, конечно, большой, но не настолько, чтобы за несколько недель не наткнуться друг на друга». «Неужели соскучилась?» Насмешливая улыбка растянулась на его лице. «Разумеется!» «Кто же еще мне будет досаждать своими недовольствами?» — съязвила я. Двейн снова усмехнулся и добавил уже серьезно. «Было много работы». «Все выясняешь про свою цитадель?» — не замедлила спросить я. Старший посмотрел на меня уставшим взглядом. «Алиса, я тебя прошу, забудь ты об этом. Мне лис его расспросами хватает с головой». «Ты еще, Джоан, это скажи, и тогда весь рейд будет гудеть от очередных выдумок». Я молча кивнула, но на моем лице, видимо, осталось выражение немого недовольства, потому что Двейн вдруг добавил. «Возможно, наступит момент, и ты сможешь узнать об этом. А пока забудь. Излишнее любопытство в пустоши может принести много проблем. Мне пора идти». И, не дожидаясь ответа, Двейн направился к башне. Меня вдруг охватила непреодолимая грусть. Я привыкла к старшему и ощущала себя в безопасности, когда он находился поблизости. Это чувство выработалось у меня за время перехода, и теперь его сложно было побороть. Но необходимо. Наши с ним дороги разошлись. Он выполнил свою работу. Я больше не нуждаюсь в его защите. Через несколько дней в рейте произошло событие, поразившее всех до глубины души и поселившее во мне новый страх. Мисс вела меня на свое занятие. Я училась стрелять из лука. Хотя я и не собиралась становиться охотницей, правило рейта гласило, что каждый должен уметь защитить себя. «Почему вы не используете ружья для охоты?» поинтересовалась я по дороге. «Тратить драгоценные пули?» «И перебудить всю пустошь? От нас и так шуму хватает. Будем часто стрелять, тогда не только живность в лесу пропадет, но и рыба из реки уплывет. Нет уж, спасибо. Что за идиотские вопросы?» Я уже привыкла к резкости, мисс, поэтому невозмутимо продолжила. Шон сказал, что научит меня драться, но я не поняла, это всерьез или шутка. «Чему-то научит». Но не обольщайся. Ничего особенного, лишь необходимые навыки самозащиты. Он больше болтает, чем делает, или больше пьет», — сморщившись, добавила девушка. Некоторое время мы шли молча, а потом я спросила. «Тогда в лесу он так странно сказал про мертвяка». Мисс остановилась и посмотрела на меня с непривычным для нее замешательством. «Да». «Знаешь, я понимаю твое любопытство, но не уверена, что имею право говорить об этом. О том, как Шон попал в пустошь, знает только наша маленькая команда». «Конечно, ты не должна мне ничего рассказывать», — тут же отозвалась я, смутившись. «Я спрашивала не из любопытства, просто его слова меня напугали». «Реальность напугала бы тебя еще больше». Она тяжело вздохнула и посмотрела куда-то вдаль. Он все надеется запить это воспоминание. Двейн всегда следит за тем, чтобы в выпивке он не переходил черту, но все равно позволяет больше, чем следовало, так мне кажется. «Надеюсь, однажды ему станет лучше», — искренне пожелала я. Мисс пожала плечами. «Знаешь, на самом деле тебе в каком-то смысле повезло». У тебя наименее жуткая история из многих. Я почувствовала, как мороз прошелся по коже, но не успела ничего ответить. По рейту пронеслись громогласные крики, и мы испуганно обернулись. Среди домов мы заметили толпу. Где-то там кричал мужчина злобно и яростно. Ему вторил женский плач, переходящий в истерический визг. Остальные голоса звучали приглушенно, но в них чувствовалось напряжение. Мы переглянулись и побежали на шум. Многие тоже спешили туда. Стоило нам повернуть за один из фургонов, как нашим глазам предстала странная картина. Рейган и Шон крепко держат за руки бородатого мужчину и тащат его за собой. Тот, в свою очередь, отчаянно вырывается, что-то неистого горланя, так что брызги слюны разлетаются в разные стороны. Позади них маячит фигура женщины, громко рыдавшей и умоляющей не трогать ее мужа. «Это не я! Это не я!» — наконец разобрала я. «Отпустите!» «Успокойся и двигайся вперед!» рявкнул Рейган. «Ты не смеешь! Я ничего не сделал!» Шон крепче вцепился в плечо мужчины и, кажется, даже ударил его под ноги. Тот пошатнулся и злобно выругался. «Мне казалось, что еще немного, и здесь завяжется кровопролитная драка. Наверное, собравшиеся вокруг люди почувствовали то же самое. Их лица напряглись». Некоторые благоразумно отступили назад, а другие, напротив, придвинулись ближе, готовясь вмешаться. Но этого не понадобилось. Из толпы вырвался Двейн и направил пистолет прямо в лоб сопротивляющемуся. «Ты заткнешься и пойдешь с нами спокойно. Тебе ясно?» Его голос прозвучал бесстрастно и тихо, но в нем чувствовалось столько ненависти, что я поежилась. Двейн выглядел всклокоченным, а по виску у него медленно стекала капля крови. Что происходит? Я машинально придвинулась поближе к мисс. Схваченный мужчина издал что-то похожее на злобный рык, а его жена испуганно взвизгнула и притихла. Я пойду у тебя за спиной и буду целиться в твой затылок все время, пока мы будем идти. Если ты вдруг дернешься, «Я прикончу тебя, не раздумывая», — процедил старший. Мужчина состроил яростную гримасу, но все-таки затих. Двейн медленно обошел его стороной, не опуская пистолета, а потом скомандовал. «Вперед!» Шон и Рейган потащили мужчину дальше. Теперь он шел спокойно, только бросал на толпу полные ненависти взгляды. Его жена тихо семенила следом. На мгновение Двейн окинул взглядом толпу и строго крикнул «Расходитесь!». Люди недовольно заворчали, но постепенно стали отступать. Старший еще раз быстро огляделся. Его взгляд вдруг остановился на нас. На секунду мне показалось, что он выглядел испуганным. Но наваждение быстро прошло. Двейн сердито поджал губы и отвернулся. Теперь он смотрел только вперед. Довольно быстро они дошли до кирпичной постройки, и стоило двери за их спинами захлопнуться, как напряженная тишина сменилась громкими обсуждениями случившегося. Я выдохнула и только теперь поняла, что крепко сжимала руки в кулаки. «Что происходит?» Я посмотрела на мисс. Девушка выглядела не менее обескураженной. «Не знаю. Пойдем отыщем Джоан. Джоан? Оторопела я. Сейчас? Рейган ее опекун, и ты не представляешь, как много она может выяснить, если захочет. У нее особый талант разведывать чужие тайны. На мгновение я задумалась. Вдруг эта девочка знает что-то про цитадель. Мне она никогда не расскажет. Но вот если подослать к ней Ли... Мисс и я пробежали практически пол рейта, и, очутившись у дверей дома Рейгана, чуть было не столкнулись с Венди. «Ты тоже к ней?» — усмехнулась охотница. «Разумеется», — ответила Венди и уже собиралась постучать, как дверь открылась сама собой. На пороге стояла Джоан. Темная кофта не по размеру спускалась почти до самых колен, а на ногах не было обуви. Девочка улыбалась. На ее лице застыло неправдоподобно торжественное выражение, но потом ее взгляд упал на меня, и она нахмурилась. Этой ничего не скажу. Но Джоан, округлила глаза Венди, как ты себя ведешь? Разве так можно? Она же теперь с нами. Не хочу, упрямо заявила девочка. Пусть проваливает. Джоан, возмущенно воскликнула Венди. «Ой, да хватит!» — воскликнула мисс. «Лис, подожди снаружи, хорошо? Иначе мы тут до вечера будем спорить». «Ладно», — не скрывая своего недовольства, согласилась я. «И отойдешь вон туда!» — добавила девочка. «И отойду!» — проскрипела зубами я. «Ладно», — быстро заключила Венди, ее глаза горели нетерпением. «Мы разберемся с этим потом. Прости, Лиса, мне очень жаль. Она просто...» «Да давай уже быстрее!» Мисс подтолкнула девушку к дому, и дверь за ними захлопнулась. Не прошло и секунды, как она снова открылась. В щелочке показалась костлявая рука Джоан и указала мне пальцем в сторону. «Вот же!» Я поплелась, куда было сказано. «Этот ребенок вертит здесь всеми, как хочет. Безобразие!» Минуты в ожидании ползли, как улитки. Я все чаще поглядывала на мрачную постройку около башни. Что там сейчас происходит? Попытаться пролезть внутрь и попробовать подслушать было бы глупо. Двейн сказал, что я чрезмерно любопытна, но все же не настолько. Прошло, наверное, около пяти минут, а мое терпение уже было на исходе. Я так глубоко погрузилась в собственное негодование, что не заметила, как рядом появился Ли. От неожиданности я вздрогнула. «Привет!» — воскликнул он. «Ты слышала, что происходит? Просто с ума сойти! Я был в лесу и чуть все не пропустил. Они его в башню увели!» Вообще не помню, чтобы их ловили. Обычно с ними договариваются, хотя, конечно, я, как всегда, много могу не знать, но Двейн так говорит. Интересно, давно он тут живет? Я его плохо помню, но тут столько народу, что... Эй-эй, хватит! Я подняла руки, как будто хотела физически оградиться от такого потока слов. Пожалуйста, Ли, ты меня с ума сейчас сведешь. Можешь рассказать, что случилось? О, ты еще не знаешь, удивился он, а потом напустил на себя важный вид. Ну, ты же новенькая, тебе пока еще не так доверяют. Я закатила глаза. Ладно, не хочешь, не говори, я дождусь в мисс!» А где? А, -а, -а, а, протянул он. Понимаю. Они пошли к Джоан, да? Он усмехнулся. Она опять шпионила за Рейганом. «Осторожнее с ней, Лис. Она за всеми шпионит и все про всех знает!» В его голосе проскользнула зависть. «А почему тебя с собой не взяли?» «Джоан меня не выносит!» Он снова усмехнулся. «Тебе просто не повезло! Она втюрилась в Дуэйна! Думаю, она решила, что ты собираешься его завоевать!» Он хихикнул. «Я? Моему удивлению не было предела! Да пусть хоть женит его на себе!» «Вы же долгое время оставались одни, лицом к лицу с опасностями пустоши. Мало ли что могло случиться!» Он загадочно улыбнулся. «А вообще, просто немного, подожди. Эта малявка каждый месяц выбирает себе новый объект восхищения». «Тебя она еще не выбирала?» — с усмешкой спросила я. Лей скривился. «Да упасите духи пустоши!» Он молитвенно вознес руки к небу, но его реакция мне показалась уж слишком напускной. Я попыталась вспомнить, когда последний раз видела его в компании ровесников, особенно девочек. Ни один случай не пришел мне в голову. Внутри что-то неприятно заныло, и я поспешила сменить тему. «Расскажи, что случилось? Кого арестовали старшие?» «Я уж испугался, что ты и не спросишь», — хмыкнул он. Не знаю, что они скажут жителям рейта. Скорее всего, правду, но без особых подробностей. Этот человек, которого они забрали, был торговцем. Кем? Ах да, ты же не в курсе. Торговцы, по сути, те же шпионы. Они работают на город, рыскают по лесу, ищут поселения, а потом продают информацию. Эти люди много знают. поэтому за ними особо пристально следят. А когда торговцы выполняют заказ, пропадают. Раз — и нет человека. Даже метку им не поставят. Зачем же тогда идти на такую работу? Они шикарно живут. Иногда могут работать так до старости, а потом пытаются кого-нибудь подкупить и спрятаться. Или сбежать в пустошь. Не знаю, может, им кажется, что их оставят в живых. Он равнодушно пожал плечами. Их немного, но они всегда есть. Их непросто вычислить. Но до этого еще никого не ловили в самом сердце Рейта. Этот человек передавал информацию в одно из объединений? Да. Но он отрицал. Разумеется! Его раскрыли, и теперь, если старшие отпустят, что маловероятно, его убьют в городе. Он провалил задание. Иногда торговцы, которых ловили на границе, платили информацией о своих заказчиках и заключали сделки. И тогда их отпускали. Но в этот раз мы не знаем, сколько он успел уже рассказать. «Старшие убьют его?» «Не знаю. И не спрашивай об этом у Двейна. Он не захочет отвечать». «Внутри меня нарастал ужас. Что если охотники нагрянут и сюда?» «Что, если произойдет, то, о чем даже подумать страшно?» «Может, стоит сменить место?» — сдавленно спросила я. «Не получится. Народу много. И нужно уже готовиться к холодам. Бросим все и зимы не пережить». «Но что делать?» «Это не нам решать. Может, нам повезло, и он не успел передать информацию. Возможно, в страхе он выдаст своих». «Нам остается только надеяться. Мы здесь и в безопасности, и в ловушке одновременно». Мы вместе посмотрели на башню, а затем, услышав звук открывающихся дверей, снова обернулись к дому и увидели Венди и Мисс. На их лицах застыло такое же беспокойство.